Глава 16. Рио. «С этой недели вы с Эваном Зандерсом официально являетесь самым долгоиграющим дуэтом защитников в НХЛ», говорит репортер на нашей послематчевой пресс-конференции. «Как вы думаете, что способствовало такому успешному партнерству?» Я наклоняюсь вперед, приближая рот к микрофону и провожу рукой по влажным после волосам. Euh, <IB ironedículos> <just говорю> <Works> ⁇ Мы друзья ⁇ просто говорю я. Журналист реагирует негромким смехом, но этого явно недостаточно, потому что никто не вскакивает, чтобы задать следующий вопрос. Я нечасто появляюсь перед СМИ. У меня нет капитанской нашивки, и как защитник я не являюсь лучшим бомбардиром команды. Мой вклад редко фигурирует в статистических таблицах. Он выражается в оборонительных действиях жестких силовых приемах и опыте, поэтому меня редко приглашают на послематчевые пресс-конференции. Но, конечно, раз уж мы одну игру в почти трехнедельной череде выездных «Играем дома», у меня тоже берут интервью. Короткие ответы не способствуют тому, чтобы быстрее отсюда свалить, поэтому я совершаю еще одну попытку. Я думаю, причина нашего успеха на льду в том, что у нас сложились отношения вне игры. Зандерс — один из моих лучших друзей за пределами катка. Мы общаемся почти каждый день. Добавьте к этому многолетнее совместное патрулирование синей линии, когда почти автоматически понимаешь, что в той или иной ситуации сделает напарник». Репортеры поднимают руки, но, к счастью, вклинивается медиа-менеджер. «Всем спасибо. Это все время, которое есть у Рио на сегодня». И я встаю, хватаю со стола воду и оперативно выметаюсь из переговорной. Не поймите меня неправильно. Обычно я не возражаю, когда репортеры звонят мне, чтобы поговорить об игре. Но сегодня мой единственный вечер дома. Сегодня единственный вечер, когда у меня есть надежда увидеть Халли. С момента нашего почти поцелуя прошло уже пять дней, а я все никак не могу выкинуть ее из головы. Я уже пятнадцать лет как не могу выкинуть ее из головы. Но последние недели мысль о ней стала всепоглощающей. Тот факт, что Халли живет в Чикаго, как плохой наркотик. Я знаю, что должен держаться подальше. Но мне нужно ее увидеть. Чем больше времени я с ней провожу, тем больше мне нужно. Вернувшись в раздевалку, я обнаруживаю, что она совершенно пуста. Мы всего один вечер в городе, и пока я был на пресс-конференции, парни быстро разъехались по домам, родным и друзьям. Обычно, когда мы играем в Чикаго, я уезжаю с арены в удобной одежде, зная, что направляюсь прямиком домой. Сегодня же я переодеваюсь в костюм, в котором приезжаю на игру. Хватаю шкафчика бумажник и ключи и практически трусцой бегу к машине. Бар находится всего в паре кварталов. И когда я добираюсь до него, то с удивлением обнаруживаю свободное место на стоянке. Дерьмового Nissan Алтима, на котором ездит Халли, нигде не наблюдается. Но это не означает, что она не работает. За то время, что я нахожусь в разъездах, мы периодически списывались. Бывало, что она звонила мне, но только по вопросам, связанным с домом. Если я выходил на связь, то потому что мне было интересно, как прошел ее день или чем она занимается. Во вторник, когда я был в Тампе, в Чикаго выпал первый снег, и Халли вскользь упомянула о том, что поехала в город на райдшеринге, опасаясь связываться со своей машиной. Сегодня вечером она вполне могла сделать то же самое, а если окажется, что она дома, значит, я поеду туда» потому что я хочу ее увидеть, а не должен бы. Мне бы списать ее со счетов и хранить старые обиды. Но правда в том, что я просто хочу ее увидеть. Теперь, когда я признался нам обоим, как сильно по ней скучал, бесполезно притворяться, что это не так. Для четверга в баре многолюдно, но все же не настолько, как когда я был здесь в последний раз». Много джерси с символикой «Рапторс». Это болельщики выпивают после игры. По пути к бару, куда я пытаюсь пробиться, желая понять, кто сегодня работает, меня останавливают чаще, чем хотелось бы. И я даю пару автографов и несколько раз улыбаюсь для фотографий. Я еще не заметил ее, поэтому лавирую в толпе между высоких столов и, наконец, добираюсь до пустого табурета в дальнем углу барной стойки». Кен принимает заказы, а на кране работает другая девушка. Халли нигде нет. Я встаю с табурета, чтобы отправиться домой. Но тут боковая дверь распахивается, и выходит Халли. Должно быть и складовой, потому что у нее в руках несколько разных бутылок спиртного. В груди становится тесно. Такое со мной бывало только в подростковом возрасте и нервы мгновенно натягиваются до предела. Это возбуждение, а не неловкость или страх. Ни для кого не секрет, что мои попытки завязать знакомство в надежде убедить себя, что Халли не мой человек, не увенчивались успехом. За пределами безопасной дружеской зоны мне, как правило, сложно общаться с женщинами. Но с Халли я всегда оставался собой, уверенным в себе или неловким, без разницы. Думаю, это благодаря тому, что мы росли вместе. Мы всегда точно знали, кто есть кто. Не было нужды притворяться кем-то другим. Хали не сразу замечает меня. Ее взгляд прикован к бутылкам. Она выставляет их в ряд. Новые за уже открытыми. И пристраивает последнюю бутылку виски, когда кто-то на весь бар выкрикивает мое имя. «Рио-де-Лука!» Ко мне подскакивает с объятиями здоровенный пьяный чувак. «Я ваш большой фанат!» Халли оборачивается, быстро осматривает бар и, наконец, видит меня. Я ловлю ее взгляд, улыбаясь самой невинной улыбкой. Облапивший меня чувак рассказывает, какой он большой фанат, но все мое внимание приковано к ней. «Часто сюда приходишь?» — спрашивает он. «Я все еще смотрю прямо на нее». «У меня такое чувство, что впредь я стану бывать здесь довольно часто». Она закатывает глаза, качает головой и отводит взгляд. Но я вижу, что ее губы дрожат в улыбке. «Мужик!» — говорит большой чувак. «Нам нужно сфотографироваться! Дружбаны не поверят, что я тебя видел!» Он достает телефон и, не дожидаясь моего согласия, делает селфи. «Ладно, я отваливаю и прослежу за тем, чтобы до закрытия тебя не беспокоили». Он отходит на полтора метра, одновременно расталкивая других посетителей и оставляя меня в уединении в моем собственном уголке бара. Мое внимание по-прежнему приковано к Халле. Она снова стоит ко мне спиной, расставляя бутылки. Черные джинсы с рисунком обтягивают задницу и заканчиваются чуть выше лодыжки перехваченный блестящим золотым браслетом. На ней забавный свитер яркой расцветки, а короткие волосы собраны в небрежный пучок. «Ты меня игнорируешь?» — спрашиваю я. «Я работаю». Поднявшись на носочки, она задвигает новую бутылку за наполовину использованную. Свитер задирается, открывая мне полный вид на ее идеальные ягодицы в форме сердечка. «Прекрасно!» «Изумительный вид с этого ракурса!» Она оглядывается через плечо, и я сознательно даю поймать себя на том, что разглядываю ее. Халли опускается на пятки и натягивает свитер, прикрывая живот. Но это лишь переключает мое внимание на вырез, откуда выглядывает черный кружевной бралет. «Да, благодаря девишникам, в которых я все эти годы принимал участие, я знаю, что такое бралет». На этих междусобойчиках я почерпнул много интересного. Опираясь локтями на барную стойку, наклоняюсь вперед, к ней. «Ужасно рад видеть тебя здесь!» Она скрещивает руки на барной стойке, повторяя мою позу. «Что тебе принести?» «Воды!» Она поднимает бровь. «Я здесь не ради выпивки!» Мой взгляд скользит по ее губам. Во сколько ты заканчиваешь? Я замечаю, как Халли украдкой опускает глаза на мои губы и с трудом удерживаюсь от вопроса, не передумала ли она насчет поцелуя. Она отталкивается от барной стойки, одновременно отводя глаза и оглядывая зал. Пока не знаю, зависит от того, когда активность пойдет на спад. Хали бросает в стакан лед и доливает его водой из сифона. «Отличная игра сегодня, 38 -й. Она ставит стакан на подставку передо мной, а затем кивает на телевизор в углу, который транслирует местный спортивный канал. «Ты эффектно смотрелся!» В груди снова щемит. И я вдруг чувствую себя ребенком, зная, что она смотрела игру, и надеясь, что произвел на нее впечатление. «Без Джерси!» Я указываю на ее цветастый свитер. «Нет, пока ты не скажешь мне, почему сменил номер». «Она ждет, что я заглочу наживку, но я этого не делаю». «Кроме того, здесь полно народу в ваших Джерси». Я держу зрительный контакт. «Мне есть дело только до одного человека». У нее вырывается смешок. «Когда это ты так наловчился флиртовать?» «Флиртовать? Это получается у меня только с тобой». «Годами от моего флирта не было никакого толку!» Она пожимает плечами. «Со мной всегда срабатывало!» На ее губах проступает понимающая улыбка. «И, черт меня побери, я готов прямо сейчас перегнуться через стойку и поцеловать их!» «Поцеловать ее!» «Ладно!» Она вытирает рабочую зону вокруг себя, а затем сует полотенце в задний карман джинсов. «Меня работа ждет!» «Хорошо. Я буду здесь». Я откидываюсь на стуле, поднося бокал к рту. «Подожди. Ты собираешься просто сидеть здесь, пока я работаю?» Я киваю. «Зачем?» Вид у нее искренне озадаченный. Брови нахмурены, носик сморщен. И нас таких двое, потому что всего пару месяцев назад я думал, что больше никогда ее не увижу. А теперь не хочу выпускать из виду я непринужденно пожимаю плечами, как будто ответ очевиден. «Я уже говорил, Хал. Я скучал по тебе».